Издательство Эксмо. Игорь Прокопенко. Неизвестная Русь. Тайны русской цивилизации. Читает Денис Белых. Предисловие. Принято считать, что мы русские нация довольно молодая. В самом деле, 4000 лет назад уже были построены египетские пирамиды. К Рождеству Христову в древней Римлене уже успели опуститься на дно и роскоши и разврата, а у наших предков толком ещё ничего и не начиналось. Ни государства, ни культуры, ни письменности. Жили на территории современной России какие-то варвары, придумавшие букву Р, рычали себе, не замечая времени, пока однажды Пётр I не поставил наших недотёп предков в строй европейского календаря. Но так ли всё было на самом деле? Первая попытка ответить на этот вопрос приводит нас к неожиданному результату. Например, Повесть временных лет первая научно признанная русская летопись. Мало кто знает о том, что её хронология основана на древнеславянском календаре. Так вот, согласно этому календарю, сегодня на дворе стоял бы 7521 год. Ну ладно, последние 2000 лет от Рождества Христова понятно. а остальные 5000 лет не могли же их славяне просто выдумать. Тем более, что 5000 лет назад это, извините, на тысячелетия раньше первой египетской пирамиды. Вот и выясняется, что не так всё просто с историей нашей Руси-матушки. Или вот ещё одно из распространённых заблуждений, которое вековым клеймом лежит на потомках Ильи Муромца и Елены Прекрасной. Бытует мнение, что водка это исконно русское изобретение. Однако, согласно летописям, впервые подобный напиток появился на Руси в 1389 году во времена правления Василия I. Следует отметить, что просвещённая Европа к тому моменту пила водку уже как минимум 100 лет. Впреки западным стереотипам, русский двор был не в восторге от заморского поила. Водки нашли иное применение, и долгое время продавали в аптеках как средство для обработки ран. А мы всё никак не отмоемся от сомнительной славы главных алкоголиков Европы. Но больше всего исторической справедливости обошла стороной Ивана Грозного. В умах людей он представлен как психически неуравновешенный тиран и бездарный правитель. Никого почему-то не смущает тот факт, что именно при Иване Грозном русское войско начинает одерживать внушительные победы. Территория государства Российского увеличивается в два раза, её очертания начинают напоминать современные. Многие историки, занятые описанием буйств и дикости сурового русского царя, не обращают внимания на исторические факты, раскрывающие другую сторону его правления. Иван Грозный создал Земский собор, Принял судебный кодекс и провёл военные реформы. При нём наша страна впервые вышла на мировой уровень. уж не за это ли его на самом деле критикуют на западе? Книга, которую вы сейчас слушаете, результат работы большого количества авторов телепрограмм Военная тайна и Территория заблуждений. Думаю, что эта книга окажется незаменимым источником информации для тех наших зрителей и слушателей, которые хотят знать больше об истории нашей родины. И им интересны все точки зрения, а не только те, которые изложены в школьных учебниках. С уважением, Игорь Прокопенко.